Алексей Провоторов. Ларец. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книгоухи. Вор! Вор! кричал ворон в высоком и дымном небе, но я не слушал его, погоняя чёрного ворона в цвет коня, пока конь не упал с тяжёлым дыханием выплёвывая розовую пену. Тогда я бросил коня и пошагал пешком. Парила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 Иногда только припадая ухом к земле, не бежит ли за мной засекин конь, не дрожит ли сырая чёрная земля от ударов пудовых копыт. Засека был немал, и конь его носил тяжёлый. Я уже чувствовал близость реки, значит и до Марино леса оставалось совсем немного, а уж там никто не сможет поднять на меня вооружённую руку. Я надеялся срезать через чащу,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 Говорили, привезла она с собой рог, оранжевую с черным крученую морскую раковину, пастуший рожок для рыб. Крепость и торговля ее стояла на берегу, при устье реки, а сама она жила в каменном тереме на острове, к которому ни один корабль пристать не мог, только водяной конь мог между скалами проплыть. Рассказывали, что у нее на родине это обычный зверь,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 Я знал, что этот окрик, который я слышал постоянно в любом звуке, засекино колдовство. Всё ж таки умел разбойник молвить какие-то слова, водились в его крепкой башке тёмные тайны, как угрив или скользко, мерзко и не ухватишь. Я оставил его в атагу, собачился в атажог, оставил и расчёт взял, чем захотел.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 Меня как-то затошнило, затылок заледенел, по мокрой коже под рубахой пошли, казалось, морозные узоры. Что-то было не так в этой рыбине. Я как будто на Василиска смотрел. Я вдруг понял, что не хочу встречаться с человеком, который развёл этот костёр, который сварил и собирался есть такое вот создание. Я осторожно взял ведро, тяжёлое, будто камнями набитое. И держа на отлёте понёс к реке. Рыба спрятала было морду, но над самой водой молниеносно тяпнула меня за палец до кровищи, выскочила из ведра, плеснула и канула как камень, словно и не было её. Я выругался в полный голос и тут же пожалел. В такой глуши отголоска лучше было не накликать. Мало ли кто или что услышит да ответит. Прежде чем уйти, я выплеснул след рыбе и котел с варевом. Людей-то в земле хоронит, а рыбу, рассудил я, в воде. Я не мог отделаться от мысли о том, что эта рыбина все понимала, только сказать не могла. Правда, если б она что-нибудь сказала, я бы, наверное, примерз к земле. Я поспешил покинуть это место. Я спешил по лугу, уже не тратя время на оглядки. Но вскоре обнаружил, что зашёл куда-то не туда. Трава на сыром заливном лугу поднялась выше колен, под ногами стало мягко, в следы натекала вода. Вор, ворчал гром, то ли обвиняет, то ли пытаясь просто выговорить моё имя. Я уже не слушал, пытаясь решить, срезать мне дальше через внезапное болото или возвращаться.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 Впереди вроде по суше было. Стояли вётлы с мощными широкими корнями. Я махнул рукой и двинул вперёд. В конце концов, если поёт живой человек, значит, хорошо. А если не люд какая-то, значит, заманивает. Раз заманивает, значит, иногда тут люди ходят. А расходит, значит, может и брод есть. Рассуждения эти мне самому не нравились. Глухие это были места. На этих землях за рекой Ивоси люди никогда не жили. Тут лежали иные кости. Да-то речка скалыхалась, раскачалась на 12 вёрст, как ударила в ровный бережок. На 12 костей выплеснула, а с тринадцатую живую голову.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 А тринадцатую голову без крови живёхоньку клали на плаху дубовую раскололи всюду биною и огнём пожгли саплахаю и тогда река успокоилась отступила уравнилась в берега Вошла. Да "Где ж твои берега?" -то? пробормотал я, разводя руками, заплетённой жимолостью плети трухлявых и едва живых вётел. И я чутился над самой водой. Пасмурный свет роспытчито отражался в мутном тёмно-зелёном зеркале заводи, затянутой ряской и заросшей глянцевыми листьями кувшинок. На горбуле старого-старого поваленного дерева, затонувшего недалеко от берега, сидела девушка. По замшелому гребню корягицы цепочкой росли грибы, отсвечивавшие в тенях зеленью. Таких я ещё не видал. Девица нагая, долговолосая, плечи покатые, сидела в мхах, как на подушках, опустив белые-белые ноги в зелёную воду. Длинные, ровные ноги. Зелёные же блики гуляли по телу, подсвечивали её круглые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 Молодец, сказала она бархатно низко. У меня по спине аж мурашки прошлись. Девица, кивнул я как можно безразлично. Да не бойся ты, не русалка я, сказала девушка, хоть и похоже говорят. А чего тогда? У тебя одежды нет? А без одежды я тебе не люба? Я хотел ответить что-нибудь грубое и не смог.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 И ушёл по колено в ил. Что-то больно распороло штанину, разодрало ногу. Только тогда я увидел, что в воде полно костей, торчащих из грязного дна: рёбра, руки, осклизлый зелёный череп и совсем недавнее лицо утопленника с открытым в крике ртом. Отражения на воде больше не скрывали этот подводный лес костей. А ещё я увидел наконец её ноги, огромные чёрные ступни с перепонками. Я поднял голову, рванувшись рукой к ножу, но, конечно, не успел. Болотница вскочила мне на плечи, надавила, вжимая в мутную воду, ряска налипла на лицо, в носу ужгло, грудь разрывало от ужаса и невозможности вдохнуть. Я нашарил нож, махнул куда-то, но речная трава обвила мне руки. Нож запутался, завяз в зелёном месиве. Я тонул. В воздухе в груди не оставалось. Спол с плеча ларец, протянулась по руке цепь. Я схватил его свободной рукой и из последних сил как мог выпростав руку над водой, ударил ледяной угловатой железкой на угат. Внезапно отпустило. Я разогнался пружиной, не глядя взмахнул цепью. Ларец с глухим шлепком врезался во что-то. Я выдернул наконец руку с ножом и сепозаорал, извергая грязную воду изо рта и носа. По шее текла и скапывала в воду кровь. Достала меня стерва. Болотница, огромная жаба, перебросилась через корягу, вытаращила на меня отсвечивающие зенки, раскрыла от уха до уха рот в полный плоский острых зубов. Я отпрянул, ломанулся к берегу, раздирая ноги о старые кости, и одним отчаянным рывком, зацепив цеп ларца за сук, и обжигаясь холодом, вытащил себя на берег, на прочные корни. Не, молодец. Проваливай-ка ты отсюда. Себе на погибель позвала, сказала болотница, взбираясь на корягу. Голос её стал совсем низким, глухим. Когти жутких ног впились в мох, но она всё ещё походила на человека, только на мёртвого, давно утопшего, разбухшего, побелевшего от долгого лежания в воде. Раз ты такую смерть с собой носишь, то, может, и на меня чего найдёшь. Я уже сегодня сыта. «Проваливай по добру, чтоб тебе дождь намочил», — добавила она ни к селу, ни к городу. Я не понял, о чем она, о какой смерти, не понял, почему оставила меня, и ответить ничего не успел. Словно закипела вода, всплеснула огромная, как конь рыбина, смела болотницу с бревна, хрипло-охнула, брызнула темная кровь и заклубилась в воде, как пролитые чернилы, тяжелый затхлый дух болота и мертвичины —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 Отвратный дух болота ушёл, запахло странно, сладкой какой-то травой и морской солью. «Эй, молодец, как тебя звать-то?» – раздался голос хрипловатый, со звенящей воющей нотой, будто кто играл на пеле. Рыбина, громадная, словно бревно, разевала рот, показывала алые нёбы и белые острые зубы. Она действительно говорила. «Я вор», – ответил я со стоном. «Я вор». А, бабатюшке у вас людей так положено, если со всем уважением. У меня не было сил возражать против рыбьего уважения. Я замёрз, перетрусил и терял кровь, сжимая в бессильных от страха руках цеп с ларцом и нож. Я выдохнул хрипло и ответил: "Никитич, спасибо тебе, я вор Никитич, что ты мою дочь выпустил. Она всё мне рассказала".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 Я как твою кровь почуйла, сразу и пришла. Благодарствую, ответил я. Только вот я вроде и сам справился. Не гневи, я Ворникитич, -скрежетнула рогатая рыбина. Я знаешь ли, тебя не звал. Кто ты такая, знать не знаю, ответил я. Страх отпускал, приходила запоздалая злость. Я морская коза, я Сконтия дочка. Я Сконтий. Я слышал про гигантскую остров-животину на спине которой рос целый еловый лес, но спрашивать не стал. Я с конти создание морское, а до моря прежде надо живым добраться. А побег мой как-то не задался. А ты, значит, у Марии царицы моря в подчинении ходишь? Нет, я вор Никитич.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 Так вот оно что за проволока была, сообразил я. На базаре в Син городе когда-то мужик торговал волос, длинный-длинный, рыже-золотой. Засека тогда ещё купить хотел. Мужик божился, что это Марье морской колдунье волос, и на него рыба сама идёт. Ну, бывает, Контиевна, сказал я. Ну, ладно. Своим проскрежетала рыба. Не принимаешь мою оплату, лады? Если ещё раз меня позовёшь, приду, помогу. Станет тебе худо на реке или на море, капни воду кровью. Плыви уже, век бы тебя не видеть и твоей помощи не знать, подумал я. Только много смотри, не лей я до крови охоче, а дурею тебе же хуже будет. Ты мне не грозись, в сердцах ответил я, пряча наконец нож и надевает цепь на шею. «Надеюсь, не свидимся». «Как знаешь, а я пообещала. Береги себя, я вор Никитич. Погибель ты на шее носишь, хоть и не свою». Морская коза звякнула колокольчиком, нырнула, меня брызгами обдала, а по старице аж вертун пошел и пропала, как не было ее». Пора было уходить, я не знал, какой такой у Марьи пастух, но зато знал, что коров да овец она не разводила, а вот коней – да. А где пастух, там и стадо. Болотница не стала, морок рассеялся, и я легко обогнул старицу и выбрался на высокий луг. Я думал о том, не стоит ли мне и вправду встретиться с Марьей».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 И что с тех пор свой шлем на людях она никогда не снимала, и лица её за железной личиной никто не видел. Считала, что заговор защищать-то защищает, да только у вечья недалеко вертится, копится до да случая ждёт. Марья владела берегом почитай пол сотни лет, но не старела. Сватылись к ней войны, князья и колдуны, да только никого она не приняла говорят, сам бессмертный к ней подъезжал, как колдун к колдунье, да и ему она отказала. Говорили, что он осерчал и дрались они чуть ли не 3 дня и 3 ночи, а после Мария победила его и в цепи заковала. Так он где-то у неё в плену и маялся. Но то полагал я сказки. Если в Марьин рок я вполне верил и в див земных, морских и небесных, и в колдовские диковины, то в бессмертии нет. Смерть она такая. От неё можно на время схорониться на тёплой печи или даже в заговорённой броне, но если размажить любой подлунной твари голову, то ты никак жив не будешь. Я в этом был уверен. Мне случалось такое и видеть, и ученнять.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 Но если представился случай, от чего не взять. Я выбрал ближайшую кобылу белую, только словно грязью забрызганную, с чёрными кругами ниже вишнёвых глаз. На моей родине, что осталось далеко отсюда на восходе на полдень, таких кликали четырёх глазами. У нас считалось, что животина с пятнами под глазами может видеть мёртвых. Я забрал лошадь себе, как украл или отнял большинство того, чем владел в этой жизни. Правил я по старинке, локтями и коленями. Лошадь слушалась. Луг, зелёная чаша, усыпанная белыми и лиловыми цветами, остался позади, как ржание коней и лай поздно набежавших кобелей. Я вытащил нож, выбросил. Он шурхнул в листве, воткнулся в землю и пропал из виду. В Мариинном лесу нельзя было обретаться с орожьем, и я не собирался это правило кровью писанное нарушать. У меня и без того хватало забот. Я украл лошадь у владелицы этих земель, а до того унёс сокровище, главаря своей бывшей разбойничей в атаге. Я не знал, откуда засека вернулся однажды, чёрный, мрачный, в неотмытой крови на доспехах.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 Деревья тут росли так, будто их кто нарочно рассадил, постепенно, ряд за рядом, становясь все выше и толще, от опушки с запястья толщиной, дальше уже с крепкую руку, потом с бедро ровные-ровные стволы, из земли да в небо. Дневной свет впутался где-то в просторных шатрах крон, таял, не долетая до земли. Раз я увидел старый чёрный меч с истлевшей уже оплёткой рукояти, воткнутый в пень, другой раз засаженный в дерево топор, считай, новый. Кто-то здесь ехал или шёл совсем недавно. Оставалось гадать, какой дорогой выбрались из леса те, кто здесь своё железо оставил, да и выбрались ли. Впрочем, я и сам не собирался возвращаться этим путём. Деревья вокруг стали попадаться ровно с моё тулово. Немало такой туловорослого мужика. Потом пошли в обхват, дальше в 2, в 3. И тут лошадь встала, закрутила шеей и начала сдавать назад, крутясь и брекаясь. Да что ж ты в очи сыть? Мёртвого увидела, что ли? Я заругался сквозь сжатые зубы. В первый раз я подумал, что не надо было в эту сторону ехать. Далось мне это море, будто больше схорониться негде. «Воронье мясо! Куда? Куда?» Я пытался удержаться, вцепившись в белую гриву. И «Хлестнуть ведь нечем», — подумал я. «Ни батага, ни поводьев». Я еще раз глянул вперед. Ничего такого, но ну, темнота, как и везде. Листва да корни. Ёлки голые, посохшие. Я на ходу сломил ветку с сухой липы и ударил лошадь по крупу. Щелкнуло. Мертвая сухая ветка разлетелась, кобыла взвелась. Я полетел-таки на землю, приложившись спиной, дух вышибло. Лошадь же тряхнула головой и ускакала прочь во все лопатки, взрывая слевшие до кружева седые чёрные листья. Я встал, кое-как вдыхая горький лесной воздух прямятым нутром, сплюнул и выругался от души в голос.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 Дюжину шагов прошел, глядишь, а дерево, по которому путь, примечал уж в четверти сотни шагов позади. Полверсты прошагал, уже и места не признать. Мимо моря не пройду, решил я, и пошел ровно, как мне казалось, вперед, уже не выбирая дороги. Но лес не кончался, а деревья иногда попадались с такой уж оголтелой толщины, что я подумал, если они еще больше станут то я попросту упаду на колени, свернусь калачиком и буду лежать, пока меня смерть не приберёт. Но наконец уклон пошёл вниз, бурелом стал редеть и всё чаще попадались под ноги не земля, а твёрдый камень. Иные валуны были мне по пояс, и чудились в них замшелые великаньи головы, того и гляди увидишь провалы глазниц или блеснёт железом сквозь мох огромный шлем.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 Потом послышался грохот, тугой, мерный грохот прибоев в скалы. Ветер усилился, и я понял, что почти дошёл. Я вышел на край и забыл дышать. Холодное, серо-зелёное под пасмурным небом всё в бесконечном узоре волн моря простиралось до горизонта. В дымке парили словно подвешенные над водой далёкие тёмные острова. Ветер гонял белую-белую пену клочьями.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 Дубовая уже из настоящего дерева, обитая железом дверь была распахнута. Я заглянул. Внутри эта дубовая башня оказалась невелика, сожжение две поперёк. В полу была ещё дверь, тоже дубовая, на петлях. Створка откинута, семь железных засовов на полу лежат. Дюжина замков разбитых, ещё два на лестнице. Кто-то сильно потрудился.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 С погромыхивающей низким отголоском Была в этом голосе сталь, старая, слабшая, но сталь «Не бойся, воин, я на цепях вишу Тридцать лет уже не жить, не сдохнуть Только пить очень хочется Избавь от пытки, мил человек Принеси ведро напиться, доступай, куда шел» «Бессмертный», — подумал я. «Мать моя, бессмертный!» Я, заплутав, вышел к месту, где Марья держала в плену бессмертного. Но раз он на цепях, — подумал я, — то взгляну одним глазком. «Такой не каждый день увидишь, тем более», — подумал я, — «тем более...» Он ведь владел несметными богатствами. И если не выдал их, конечно, пленивший его Марье, за ведро воды я мог попросить его... А малые слуги. Небольшой такой. Скажите мне, где какая-нибудь часть запрятана. Я спустился в подвал, но после дневного света ничего разглядеть не смог. Споткнулся обо что-то, перепугался, нащупал рукой ведро. Тут за камнем родник бьёт, сказал голос в темнотище. Будь добр, принеси напиться. Иซок, я уже за 30 лет, а Марья раз в год только жаливается и пить приносит. А мне мало. Я разглядел его очертания и содрогнулся. Огромный, саженого роста, в полных железных доспехах, настолько покрытый пылью, что сам он выглядел камнем, резьбой по скале.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 Не жизнь такая, как видишь, не мила, а Марья меня вовек не отпустит. Вот это шутка, подумал я. Богатыри искали, колдуны искали, Марья искала, но никто не нашёл. А вдруг и вправду скажет? "Одно последнее", сказал я, проклиная себя сам. Я сам пил ледяную сладкую воду из утекавшего в море родника,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 Я взглянул на узника пристани. А ну как дернется сейчас, подумал я вдруг, успею я выскочить. Ладони взмокли. Я вдруг сообразил, что за запах такой? Не медь, не железо, кровь. Тут кровь проливали. Я глянул на грязные тряпки и сделал ещё шаг назад. Что?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 каменный свод дрогнул, я всхлипнул и побежал по лестнице, поскользнулся, свёз колено, прыгнул каким-то нелюдским прыжком, словно из змеевой пасти, сразу на дюжину ступеней вверх. «Был тут один такой до да золота охочий!» — пророкотал из подвала. «А ты думал, кто за совы снял, да двери сломал?» «Я, знаешь ли, как он мне шесть ведер принёс и попрощался...»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 которое здесь делало хозяина похожим на призрак, порезали яркие серебряные царапины. Чёрный капюшон он натянул на безволосую голову так, что ткань прикрывала отвыкшие от света глаза. Мне показалось, что ростом он уже куда больше сожжения. В остроносые железные башмаки продавливали камень. В шаге он наступил на гальку, и та раскрошилась пылью. Я молча и медленно отступал.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 «Я ж тебе ничего не сделаю». «А ты теперь знаешь, где мои сокровища лежат?» Ответил он, надвигаясь. Каменные крошки задетых веток брызгали в стороны. Казалось, даже мертвый вокруг него продолжает умирать. «И ведь вы одинаковые. Вам все одно, что я на цепи, и что я с жаждой и голодом мучаюсь, а подохнуть не могу. Вам лишь бы золото». Он шёл на каждый шаг, припадая, как огромная страшная кукла из вертепа. Железный лязг и скрип стоял в лесу. Он приближался, а я словно врос в камень. Мой побег закончился. А чего тебе бояться-то? Я тебя на цепи 30 лет держать не буду. Шаг, дрожь земли, лязг, скрип и что-то ещё. Тяжёлые, быстрые, мерные удары, словно летит по каменному лесу тяжёлый, мощный конь. Засика всё же нагнал меня. И я почти обрадовался ему, хоть он тоже явился по мою душу. Если Марья бессмертного на цепи посадила, то может и Засика, хоть и худой колдун, но чего-нибудь сможет. Загудело за спиной, заплескало. Я обернулся к морю и увидел Марью. Конь её летел по воде, поднимая брызги. Она услышала звон своих сторожевых колокольчиков, подумал я, и пришла. Всё сходилось в одной точке. Жаль только я стоял аккурат посреди. Засека выехал на край, сделал широкий круг, заезжая кощей в бок. Он крутил что-то в руках, складывал. Я шеломлённо понял, что он привёз с собой разборный самострел, дощечки до да железки, скованы видно по заказу готовился давно, значит, готовился в марин лес вооружённым попасть. Мария спрыгнула с коня на берег и оказалась в высокой повышенных мужиков худой девахой в круглом шлеме с лечиной. Её знаменитый хвалос я не увидел, убрала видно под шлем. Что ж вы наделали, закричала она. Мне теперь, чтоб его заковать, нужно каждый кусочек от каждой цепи найти. «Поищи, Марьюшка, поищи!» – рассмеялся Кощей. «А я подожду!» Марья всплеснула руками, закусила губу. Она была без оружия, видимо, на этом берегу не могла нарушать свои же законы. «А ты, Засика, сейчас же погибнешь!» – сказала она, глядя на то, как разбойник снаряжает самострел. «Никому нет спасения, кто с оружием здесь появится! Такой закон!» «Это мы посмотрим!» Прогодел разбойник в бороду. Он был немногим меньше Кощея. "Мария, свет мой, это иди не мешайся", сказал Кощей. "Я с витязями разберусь, а потом и потолкуем". И он бросился в атаку внезапно, без предупреждения. Конь за секирой полетел на камень с перебитой цепями шеи. Засека отскочил, перекатился, поднял камню ветку и ударил Кощея в голову только загудело. Засека сорвал с себя высокий шлем-колпак, отступил, уворачиваясь, и натянул железную гранённую шапку на кулачище. Кощей сгорбился, пригнул низом, подставил бронированное плечо под каменную палицу и засеком мощным убийственным ударом угодил на вершину шлема ему в висок. Я видел, как такие удары разбивали головы, как гнилые пни. Гул прошёл как железный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 «Ларец, открой!» – заорал Засик и, повалив Кощея на землю. Он вскинул самострел и выпустил в упор две стрелы, по одной в глаз. С железным гулом, будто стрелы угодили в котел, голова Кощея дернулась назад. Древко вспыхнули, с жаром обуглились, Кощей мотнул головой, и две дорожки дыма поплыли в стороны. Кощей взял одну из цепей в руки и оторвал часть звеньев, могучим ударом швырнул в море. Собирай, Мария, собирай невестушка, весело проревел он, пока всё не соберёшь. Ларец открой, заорал Засека, поняв, что я не собираюсь его ему отдавать, и через кощей его голову швырнул мне ключи. Что ж там такое, это подумал я, открывая железную крышку. На миг замерла и затихло всё. В ларце, в холщёвом мешке лежала грязная в бурых потёках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 И под страхом смерти выпытать у него, где спрятаны его несметные сокровища, те самые, о которых он рассказывал мне за несколько вёдер воды. Он ведь и к Марии затем сватался, сообразил я. Не для чего, так, для того, чтобы узнать, где Кощей запрятан. А я случайно на него вышел и засеку за собой привёл. А Мария уж прилетела, когда колокольчики услыхала. Кощеева смерть всё это время была у меня, погибель да не моя. Дальше я не успел на секунду. Мария сняла шлем и раскидала по плечам волосы. Наверное, с закрытыми она толком не могла колдовать. Засека взвёл самострел, метявший в шею Кощееу рванувшемуся ко мне. Тренькнула одна из стрел, отскочила от бронированного плеча как живая и воткнулась в осеке в глаз, завершая старое Лесное проклятие. Вторая прошла мимо, скользнула над моим плечом, обожгла шею и ушла за спину. Я услышал тихий ох. Когда я обернулся, Мария уже падала вниз по склону. Стрела торчала у неё из щеки, не сбывшаяся. Ходившая за заговорённым доспехом мигом взяло своё. Мария! Нечеловеческий крик Кощеея. Расколол несколько каменных деревьев, рядом врезалась молния, заарала где-то вдали всполоханная вороньё, и часть каменного берега осыпалась вниз. Я схватил Марию за руку, но не устоял, и по каменным пням мы вместе покатились в воду. Сколько крови, подумал я, сколько крови! Что сейчас будет? Взбурлила вода, и тело Марии дёрнуло у меня из руки на глубину. Вот подарок, так подарок, взвыла в волнах голосом морской козы. Не зря я здесь недалеко ходила. Убирайся прочь, я вор, прочь из воды. Кабылица Марии кинулась в море, словно всегда там была, распахнула непомерную пасть и вцепилась рыбине в хребет, выдирая куски, вступаясь за уже мёртвую хозяйку. Исконь его дочь кричала дурным человеческим голосом лихорадочно болтая Марью. Пловники рассекали воду, из пасти расползался бурый туман по воде, а да до белой хлопье. Море ахнуло, ударилось в скалу, глухая тоска навалилась и отхлынула, оставив занозу. И я понял, что Марьи больше нет. Потрясённый я глядел, как дерутся в кровище два чудовища, одинаково уже не схожих, ни с рыбой, ни с конём.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 Я ничего не мог сказать, да и кто стал бы меня слушать? Мир вокруг рушился, заплывал кровью, душу словно раздавил могильным камнем. Всё и вся вокруг гибли из-за меня, из-за моей месте бывшему ватажнику, а я стоял целёхонек. "Теперь", сказал Кощей, глядя куда-то за горизонт, словно видел там некое движение, может быть, есконте идущего мстить за разодранную дочь. Теперь ломай